В душе Дмитрия уже шевелилось страстное желание понять то, о чем столь пылко вещает сорский Авва. И так часто твердит о сердцах, что у Дмитрия самого неуютно в сердце сделалось, будто там и впрямь жил кто-то гадкий, превращающий жилье свое в смрадное логово. Дмитрий невольно схватился за грудь, так тесно там стало. Что? — Дмитрий Иванович, запало в тебя слово мое, — вдруг спросил старец. — Не знаю, — растерянно пожал плечами Дмитрий внук. — А что за душу держишься? — улыбнулся Нил. — Трепещешь все же о спасении душеньки. — Трепещи, светлый княжи, глядишь и спасешь ее. А когда свою душу спасать станешь, то и другим помогать легче будет. Молись, Митя, в Христа твердо веруй, о людях только хорошей думай, и прежде всего о ненавидимых тобою и ненавидящих тебя. Начни с Василия, злобу с него перенеси на Василиска и льва, и змея сторожи, чтобы не прокрался в сердце твое, а если уж прокрался, выжигай его оттуда молитвой. Старец Нил начал прощаться, и Дмитрий Иванович даже как-то не упомнил, когда тот покинул великокняжескую темницу, ибо его стало клонить ко сну. Вскоре он перебрался в свою клеть, лег там на кровать и быстро уснул. Ему приснился странный сон. Многое множество людей, привязанных веревками, тянут, потянут, тужась изо всех сил. Сдвинуть с места огромный храм. Он стоит твердо, закаменелый, жуткий. Вроде бы и христианский храм, а вроде бы и нет. Креста на верхушке не видно, а над входом не то крест, не то загогулина какая-то. Дмитрий ходит среди людей, напрягающих веревки, пытается подбодрить их, и как-то не сразу, постепенно, из разговоров, с ужасом узнает, что... Сие хромовое сооружение есть не что иное, как его собственная душа, и тут его охватывает двойственное стремление помешать тому, чтобы душу стронулись места, и в то же время помочь двигателям души в их упорном толкании. Что-то трещит у многих, лопаются и рвутся веревки, напряжение все сильнее и сильнее. Вот-вот сдвинется. И гляньте-ка, страх какой, движется, наклоняется, упадет, не то стронулось не то падает. Но Дмитрий уже не видит храма, а плывет в лодке по Москве-реке, мимо полуденных стен Кремля, озаренных ярким солнечным светом. И так хорошо ему в виду любимого града, словно и не было никогда в жизни долгих и мучительных дней ни свободы за приставами. Проснувшись, он первым делом увидел свою мать Елену, сидящую в его клете на креслах. Она задумчиво глядела на пламя свечи, заплетая свою все еще прекрасную черную косу. Приподнявшись, Дмитрий взглянул на окно под потолком и увидел, что уже вечер. Заметив его шевеление, мать посмотрела на сына и сказала по-молдавски. — Подумайте только! Упрекает Стефания в том, что он подчинился турецкой силе. Где у людей стыд? — Стыд? — переспросил Дмитрий, усаживаясь и растирая ладонями лицо. — Да, стыд! — сердито сказала Елена Стефановна. — Всю жизнь мой отец, не щадя себя, бился с врагами, которые осаждали Молдавию со всех сторон света. С севера поляки, с запада Мадьяры, с юга Турки. Кто на голову разгромил османов при Липнице и у Васлуя? Кто дал понять венграм, что за Карпатами для них нет земли? Кто в Казминском лесу показал полякам, как надо сражаться по-мужски? Великий Стефан. А Влад? Враги прозвали его Дракулой. Завистливые оборотни пустили о нем молву, что он оборотень. Развратник Хуньяди, погубивший этого доблестного воина, при своем распутном дворе заставлял сочинителей мужеложцев производить на свет мерзостные песенки о жестокости господаря Влада. А этот пришивый монах, их берется повторять, — Василиск. Сам ведь бежал в скиты, боясь своих черных мечтаний, боясь, что развратная душа проявит себя среди других, таких же, как она, грязных. Дмитрий молча слушал мать. Он понимал, что надо ее как-то остановить, возразить ей, не дать возносить хулы на старца Нила, но в то же время его почему-то и тешили ее слова. «И берется всех поучать», — продолжала Елена возмущаться поведением сегодняшнего гостя. «Кого? Присновенченного господаря Московского?» Слово «пресновенчанный» она произнесла по-русски. Мол, забудь власть, забудь унижение, забудь, что ты был венчан на великое княжение пред очами Всевышнего и самим митрополитом. Как только мы стерпели и не выгнали его прочь, красивыми словесами опутал нас, будто паутиной, и похож, похож на паука нашел себе двух доверчивых мух ты хоть понимаешь с какой целью он был подослан сюда проклятым василием конечно понимаю кивнул дмитрий отвечая матери тоже по молдавски тот только дурак не поймет а он думал к дуракам заявился улыбнулась елена играя глазами от радости что сын на ее стороне сейчас он уйдет И мы, болваны, примемся, сломя голову, любить Василия. То-то радости будет кровопийце нашим. Он нас в цепи посадит, а мы ему за это руки целовать и Бога молить, о его вражьем здравии. А какие подлые слова говорил отшельник Лукавый о престоле! Мол, и думать забудьте о своем великокняжеском достоинстве, а мы впрямь тут мигом запамятуем, как нас в Успенском храме на княжение венчали. Ах, скажите, какое несчастье быть государем! Что-то незаметно, как Василий от этого несчастья бы нос воротил. Наоборот, все больше и больше сие несчастье к рукам пригребает не наступит ногой на голову льву в властолюбие. Отчего старец проклятому Василию таких слов не говорит, как нам? Кабы Василий сидел за приставами, а мы княжили, то он бы и Василию такие речи в мозги заколачивал, сказал Дмитрий Иванович. Истинно так потрясла указательным пальцем елена стефановна с легкостью переходя на русскую речь да еще удумал курятиной меня попрекать курятиной тоже переходя на русский язык переспросил сын Курицыным, то есть как будто я одна любила принимать у себя этого необыкновенного человека как будто сам государь Иван не любил его он даже после того как все преступления Фёдора раскрылись, не казнил его, а сослал подальше, в монастырь на Соловки. Но ведь это только слухи. Нет дыма без огня и слухов без белья, сказала Елена Стефановна. Ведь и казни не было. Пропал дьяк Фёдор, да и всё, как в воду канул. Видано ли такое? Нет, он жив». Да и лукавый старец Нил проболтался сегодня, что жив курицын. — Фёдор, Фёдор, лихолетная твоя головушка соколиная! В лице матери промелькнуло мечтательное выражение, и Дмитрий впервые подумал, а не была ли она близка с пресловутым диком. — Чем же он был так хорош? — спросил он Елену. Всем. — коротко ответила мать. — Лучше его не было человека на всей Москве. Говорит, заслушаешься. Взглядом взглянет, упадешь без чувств. И лицом-то нехорош, а пробудешь с ним недолго, и уже не помнишь, каково лицо его. — Лучше батюшки? — ревнево спросил Дмитрий Иванович. Елена Стефановна спохватилась. — Отца твоего? — Нет, конечно. — Как можно сравнивать? Отец твой, Иван Иванович, был доблестный человек, гордость Москвы, а дьяк Фёдор — говоруха сладкоречивая. Однако большинство женщин говорухами больше обольщается, нежели прекрасными витязями. Иному и врагов одолевать не нужно, а умеет так сказать, что его все слушают и все ему подчиняются. Таков был и Курицын. А вот Василий ни то, ни другое. Не витязь, не сладко речется, Коварством берет свое. Будь он проклят во веки вечные. Едва она промолвила свое проклятие великому князю Василию, как за дверью раздался шум, вошел пристав и объявил. «Великий князь, Василий Иванович, государь московский, всея Руси, вас видеть изволит. Оба, и Дмитрий, и Елена перепугались до смерти. Елена стала взволнованно креститься. Свят, свят, только что был помянут. Она встала и двинулась навстречу входящему недругу, говоря ему лживым голосом, от которого все существо Дмитрия содрогнулось. Василию Ивановичу, свете ясный, только что тебя добрым словом поминали, знать быть тебе богатым и счастливым, с праздничком крещения Господня. Дмитрий наблюдал, не вставая с кровати, сидя. Он увидел нетрезвое и злое лицо Василия, услышал его хлестки, как оплеуха, ответ Елене. Я вам покажу крещение. Жаловаться невесте моей удумали, черти жидовские. Я вам пожалуюсь. Своими руками придушу обоих, так и знайте. Хвалите Бога, что мы до сих пор не пожгли вас. Дмитрию Ивановичу захотелось скачить, броситься на ненавистного вора престола, Но почему-то припомнились слова старца о том, что чем больше злобится на Василия, тем больше Василий будет мучить. Вот оно и подтверждается. — Что ты, что ты? — лживым голосом запричитала мать. — Мы только что говорили о тебе с добром, желали тебе божьего помощиствования в делах твоих. — Врешь ты, подлая волошанка! — Подлая волочайка, пуще прежнего расцверепел Василий, и за такие слова надобно было вскочить и ринуться на оскорбителя. Но уж больно унижена вела себя мать, так что и вступаться за нее не хотелось, сама заслужила. — Не вру! Вот тебе крест не вру! Врет и клянется крестом. Заступайся за такую. — Нет, врешь! В виде ее унижения и молчания Дмитрия ерепенился Василий Иванович. — Признавайся, что за ведьма являлась на Рождество погубить меня? Твоими чарами какая такая мелетина? — Видит Бог, ничего такого не ведаю, — трепетала Елена. — Не верю, — кипятился пьяный Василий. Зачем ей было нужно распятие, принадлежавшее поганому Курицыну? Что скрывалось внутри него? Ты мне все расскажешь про Мелетину. — Под пыткою признаешься? — Ничего не знаю, Соколик. Совсем уже задыхаясь, выпалила Елена Стефановна и упала на колени перед великим князем Василием, как давеча перед его невестой. И о Мелетине впервые слышу. Соколика припомнила. осклабился Василий, мельком глянув на Дмитрия и до самого нутра ошпарив несчастного своего племянника этим огнедышащим глазным броском. Знаю, знаю, кого ты в свое время с соколиком нарицала, груди своей прижимая. Доберусь и до него. Ежели он жив до сих пор. Про мелетину впервые слышишь, поверил бы, как не была она ведьма, проклятая Волошанкой, как и ты. Так ведь я не Волошанка, я молдаванка, возразила мать. Ошибку и меня на Москве волошанкой прозвали. Один черт, что молдва, что в лахе, презрительно сплюнул Василий. Отвечай. Здесь? Или в ином месте язык развяжешь? Крест целую, что нечего мне ответить на твои вопросы. Целуй! Василий шагнул в сторону, схватил из-под образов серебряное распятие, зачем-то попробовал открутить его от подставки Голгофы, не получилось, и сунул крест под губы Елены. Та с готовностью приложилась к распятому Христу. — Ничего не свято тебе, как погляжу, — сказал на это Василий. — Крестоцелование для тебя — все одно, что палец облизать. Но погоди же. — Эй, пристав! — Волоки волокушу эту отсюда прочь. — А ты, Дмитрий, как сидишь, так и сиди. До тебя еще очередь не дошла. — Я и сижу, — чуть было не произнес вслух Дмитрий Иванович ни жив, ни мертв от страха. Стыд и срам мешались душе его, как огонь и дым. Стыдно было не заступиться за родную мать, но срамно было глядеть на ее подлое унижение, а главное, что если она и впрямь была замешана в черных делах еретиков. Нередко подозревал Дмитрий мать свою в колдовстве, которая творилась в бытность всемосковской любви к Фёдору Курицыну. Да и сам Фёдор наверняка был её любовником. Теперь Дмитрий Иванович осознавал это почти с полной уверенностью и даже не пикнул, когда пьяный Василий с помощью пристава утащил мать куда-то в небытие. Лязгнул засов, И в двухклетной темнице, в которой отныне оставался один узник, воцарилась страшная оглушительная тишина. Дмитрия колотило. Он посмотрел на свои руки, они тряслись. Он хотел встать на ноги, они были как они Гоня прочь мысли о собственном малодушии, он напротив того стал с гордостью думать о себе, что не соизволил даже встать с кровати присутствие ненавистного Василия, тем самым выказав свое полное к нему пренебрежение. А он видел мое негодование и боялся, пробормотал Дмитрий тихонько и, наконец, встал с кровати. Он прошел в соседнюю клеть, в которой доселе жила его мать и в которой остро витал ее дух. Там на столе были разложены в блюдах угощения, принесённые днём Соломонии. Большой румяный курник, из которого уже была вырезана и съедена четверть. Заливное из раковых шеек. Жареная жишка с телячьими печёнками. Мадьярский петух в белой подливе. Жишка — молочный поросёнок. Мадьяр или мадьярский петух — фазан многое другое, приглашающее закусить. Дмитрий Иванович налил себе полный стакан токайского и осушил его единым махом. Показалось мало, и он повторил сей подвиг. Затем схватил левой рукой кусок курника, а правой — поросячью ножку. Принялся набивать себе рот Едва не прикусил язык от удовольствия. Выплакал из глаз две огромные слезы, от которых еда показалась еще слаще. Налил третий стакан, стал пить с наслаждением, пьянея и плача. В голове зазвенели колокола, а в глазах поплыли отцветы свечных пламеньков. «Убийца!» Мысль простейшая — а только теперь впервые пришла в голову. А как же грех? Неужто не простит Господь? Простит. За все муки и унижения должен простить. Да не в Боге дело. Как тут самоубьешься, если жить так пламенно хочется? И есть хочется, и пить вино, и пьянеть, и мечтать о Соломоне, которая приходила сегодня, чтобы подразнить его своей красотой. После пятого стакана Дмитрия повело набок. Длинные волосы коснулись свечного пламени и вмиг вспыхнули. Он не сразу понял, что произошло. Вскочил от боли, хватаясь за лицо. Завопил истошно, испугавшись, что мысль о самоубийстве сама решила воплотиться и ударила молнией ему по голове. Избивая себя ладонями, Дмитрий погасил огонь Шатко пробежал в свою клеть, упал лицом в подушку. Воняло палёным волосом, обожжённые лоб и щека нестерпимо болели. Рядом не было матери, чтобы утешило. И вино всё больше, пленяя Дмитрия, утешало беднягу вместо матери. Оно текло по душе, как кораблик, по тёплой и светлой реке. И он сидел в нём... Глядя, как мимо проплывают башни и зубчатые стены удивительного города. Уснуть, уснуть.